Три сына. Старший сын Филиппа IV правил как Людовик X. Его прозвали Людовиком Сварливым. Это характеризует его как человека, но как король молодой человек, а ему было 25 в момент вступления на трон, не проявил никакой силы. Его дядя Карл, сын Филиппа III и младший брат Филиппа IV, подавлял нового короля и был фактическим правителем королевства. Филипп III оставил своему младшему сыну Карлу графство Валуа. По этой причине дядя короля известен как Карл Валуа. Карл Валуа – граф 1270-1325, сын Филиппа III Смелого и его первой супруги Изабеллы Арагонской. Брат короля Франции, Филиппа IV Красивого, посвящен в рыцаре в 14-летнем возрасте. В том же году, через папского легата, Был пожалован королевством Арагонским, но престол ему занять не удалось, и он отрекся от титула короля Арагонского в 1295 году. По своей первой супруге Маргарите Анжу Сицилийской, удельный граф Анжу Мэна и Перша, номинальный император Константинопольский, Латинская империя, по второй своей супруге Катрин де Куртене, с помощью папы Бонифации VIII стал графом Романским. Был женат третьим браком 1308 год на Марго де Шатийон Сен-Поль. При Людовике X и Карле Валуа произошел реванш против политики Филиппа IV. И знать и духовенство возвратили себе часть власти, отнятые у них Филиппом. Попытка продолжить внешнюю политику Филиппа, вторгаясь во Фландрию, сорвалась из-за обильных и несвоевременных дождей летом 1315 года. Затем, 5 июня 1316 года, король умер от плеврита, которым заболел, выпив много холодного вина после того, как перегрелся, играя в мяч. Ему было 27 лет. Он так и не успел по-настоящему стать королем, и его смерть оставила Францию в очень странном положении. В течение трех с четвертью столетий Францию управляли 12 королей капетингов. Некоторые были лучше или сильнее других, Но первые одиннадцать схожи в том, что каждый передал корону сыну. Ни разу не возникало споров о престолонаследии, и благодаря этому стабильность и авторитет власти повышались раз от раза. И это вело к процветанию королевства. В Англии было намного больше неприятностей в этом отношении, включая периоды анархии, когда Генрих I умер, не оставив сына. И вот теперь двенадцатый король Капетинг умер, не оставив сына была четырехлетняя дочь Жанна, однако не могло идти и речь о том, что она поднимется на трон. Таков был обычай, в соответствии с которым старшая в семье дочь могла получить отцовское наследие, лишь если в роду вообще не было наследников мужского пола. Примером подобной ситуации можно считать наследование Элеонорой огромного герцогства Аквитания или почти состоявшееся обретение короны Англии Матильдой. Однако женщины-монархи выходили замуж, и после этого их мужья фактически правили страной. Это делало правление женщин крайне нежелательным, кто мог предугадать, не будет ли ее супруг дурным правителем, а королева ребенок была худшим вариантом из всех возможных. В данном случае имелась еще и другая проблема. Жанна была дочерью Маргариты Бургунской, первой жены Людовика X. В последние годы правления Филиппа IV ее судили за прелюбодеяние. Она была заключена в тюрьму пожизненно и умерла вскоре после вступления ее мужа на трон. Ходили слухи, что Людовик велел умертвить ее, дабы жениться снова. В таком случае кто мог поручиться, что Жанна была истинной дочерью короля? Наконец, вторая жена Людовика X, Клеменция Венгерская, верность которой была вне подозрений, объявила, что на момент смерти ее мужа она была беременна, и, конечно, ребенок, который ожидался, мог быть мальчиком. Карл Валуа хотел видеть Жанну королевой, ведь при ней он мог быть регентом, а значит, еще долго фактически править королевством. Но общественное мнение было в пользу ожидания результата разрешения от бремени Клеменции, и Карлу пришлось набраться терпения. Был другой человек, более страстный и нетерпеливый, Филипп, Младший брат Людовика X. Если бы Жанна была исключена из списка наследников, и если бы ожидаемый ребенок также оказался девочкой, то у него появлялись вполне ощутимые шансы на корону. Он находился в провинции, когда Людовик X умер, но теперь поспешил назад и моментально объявил себя регентом от имени своего будущего возможного племянника. 12 ноября, спустя 5 месяцев после смерти короля, ребенок родился. И это был мальчик. Его назвали Иоанном, и он вошел в историю как король Иоанн I французский. Иоанн I посмертный, король Франции, сын Людовика X сварливого от его второго брака с Клеменцией Венгерской. Радость его рождения, однако, была омрачена, когда ребенок через неделю умер. Тринадцатый король Капетингской династии по прямой линии скончался. Регент Филипп решил проблему, объявив себя королем Филиппом V и назначив дату коронации на 9 января 1317 года. Филипп V Длинный, 1294-1322, король Франции, 1316-1322. Второй сын Филиппа IV Красивого. До вступления на престол носил титул графа Пуатье, После скоропостижной смерти своего старшего брата Людовика X Сварливого объявил себя регентом королевства при его беременной вдове и новом короле Иоанне I посмертным. Наследовал племяннику, который скончался спустя пять дней после рождения. Смерть племянника оказалась настолько на руку Филиппу, что ходили слухи о его причастности к безвременной кончине короля-младенца. Немедленно по вступлении на престол Филипп V прекратил доставшуюся ему в наследство войну с Фландрией, отстранил от управления королевством своего дядю Карла графа Валуа и всецело посвятил себя внутреннему управлению. Единственным, кто, возможно, мог оспорить его претензии, был Карл Валуа, но если эта мысль действительно приходила ему в голову, он быстро ее прогнал. Незамедлительно после коронации Филипп V собрал Совет Знати и Духовенства для укрепления своих позиций. Совет постановил, что отныне во Франции действует закон, по которому женщина не может наследовать престол. Это создавало прецедент, на который можно было сослаться в будущем при возникновении подобной ситуации. Ни одного довода в пользу принятия такого закона не приводилось, он был просто объявлен, так как иначе Филипп V не мог быть королем. Позже возникла теория, что такой закон был записан в солическом праве, относящемся к временам солических франков, которые начали завоевание римской Галлии в V столетии. В том смысле, что женщина не может считаться владельцем имущества, в том числе и королевства, но это было очень сомнительным прецедентом. Однако идея считалась неплохой только потому, что в течение всей истории Франции и франкского королевства всегда было в достатке кандидатов на корону мужского пола, и женщинам так и не представился случай взять бразды правления в свои руки. Филипп V, также именуемый Филиппом Длинным, пробовал возвратить владения, потерянные лордами и духовенством при Людовике X. Он поощрял бюргеров, позволив им пользоваться гербами при определенных условиях. Он пробовал централизовать чеканку монеты и унифицировать меры, но встретил сопротивление тех, кому были невыгодны эти перемены. Он созывал многочисленные заседания Генеральных Штатов, чтобы обсудить денежно-кредитные проблемы, но не всегда успешно. Это всегда полезно для короля, когда в королевстве есть часть населения, вызывающая в себе всеобщую неприязнь, которую он может преследовать и использовать как громоотвод, чтобы переключить недовольство подданных со своей персоны на них. Но тамплиеров больше не было, еретиков юга тоже, не имелось даже нужного числа евреев. Поэтому Филипп нашел новое и совершенно беспомощное меньшинство прокаженных. Они обвинялись в организации заговора против правительства, и многие были казнены. Впервые в истории инфекционное заболевание стало преступлением, наказуемым смертной казнью. Филипп V умер 2 января 1322 года после пяти лет правления в возрасте 28 лет. Сын Филиппа умер в 1317 году, будучи еще ребенком. Это означало, что у Филиппа V оставалась только дочь и беременная жена, и снова страна ждала, но на сей раз родилась девочка. По новому закону корона перешла к третьему и самому младшему сыну Филиппа IV. Он правил, как Карл IV. Карл IV красивый, 1294-1328, французский король 1322-1328 годов. Последний из трех следовавших друг за другом на престоле сыновей Филиппа IV Красивого – преемник Филиппа V Длинного. Карл успешно боролся за усиление королевства, деспотически правя внутри государства. Помогал графу Фландерскому против его мятежных подданных, Своей сестре, английской королеве Изабелле, он помогал бороться с ее мужем Эдуардом II, который был побежден и убит. За это Изабелла уступила Карлу Ажнуа и заплатила ему 50 тысяч марок. При нем началась небольшая война на юго-западе за английские земли. Англичанами теперь правил Эдуард II, слабый король и шурин Карла IV. Его старшая сестра Изабелла, дочь Филиппа IV, была замужем за Эдуардом II с 1308 года. На момент свадьбы ей было 16, а ему 24. Это был несчастливый брак, как и могло ожидаться, так как Эдуард II был гомосексуалистом, который уделял внимание лишь своим фаворитам и смотрел на супругу с отвращением. Естественно, Изабелла завела себе любовников. В 1326 году она и ее возлюбленный Роджер де Мортимер организовали восстание против короля, вынудили его отречься от престола, а в 1327 году он был жестоко умерщвлен в тюрьме. Карл IV, естественно, поддерживал ее, частично потому, что она была его сестрой, но в основном потому, что любая английская гражданская война была полезна для Франции. В результате свержения Эдуарда II война на Юго-Западе закончилась некоторыми французскими успехами, так как Изабелла нуждалась в мире по любой разумной цене, чтобы упрочить свое правление. Быстрая смена королей во Франции, начиная со смерти Филиппа IV, возможно, могла стать бедствием для королевства, но, по счастью, эта политическая чехарда совпала с периодом правления Эдуарда II в Англии. Но это только с первого взгляда кажется, что Франция имела причину опасаться Англии. Франция больше не была раздробленной страной, перед грозным лицом централизованного англо-нормандского королевства. При централизованном правлении численность населения Франции достигла 15 миллионов человек. Хотя некоторыми французами в гиене правил английский король, они были далеки от Англии, население которой было меньше 4 миллионов, и при этом ни один английский город не мог сравниться с французской столицей Парижем с его 200-тысячным населением. Но в январе 1328 года Карл IV заболел и умер. Третий и последний сын Филиппа IV умер после сравнительно краткого правления. Если смерть его старших братьев заложила основы проблемы престола наследия в королевстве, то это было ничто по сравнению с тем, что началось после его смерти.